Глава пятая «Живой! Ведрить тебя вдышло! Белозеров, живой!» Радостно крикнул Игнатов, подбежав ко мне. Он даже руками ко мне потянулся. Честное слово, будто хотел схватить за щеки и расцеловать. Но, к счастью, полковник смог с собой совладать. А то не хотелось мне вырубать высокопоставленного стража. «Весьма опольщен, что вы лично отправились мне на помощь», — хмыкнул я. «Это было самым быстрым решением, учитывая, что полевой лагерь находится рядом», — ответил он. За спиной Игнатова трое стражей-преподавателей осматривали место битвы. Все они прибыли сюда, стоя на гребне огромной волны. Правда, нижняя часть волны не касалась земли. По сути, это было просто огромное скопление материализованное из энергии воды, на которой стояли люди. И это водяное скопление стремительно несло четырех стражей по воздуху к месту, где я бился с агроинами. Вот на что способна метка водной стихии у того, кто взял ранг Мор, ну или ранг Витязь, если по-нашему. У Игнатова пятый ранг из семи. Все разы, что я с ним встречался, он был одет в серый форменный мундир корпуса стража. Даже сейчас он примчался ко мне на помощь прямо из своего рабочего кабинета так что своими глазами увидеть количество витков его метки я не мог, но инстинктивно чувствовал, что кольца метки Игнатова доходят ему почти до ключицы. Вместе со стражами из полевого лагеря мы быстро выкосили всех желтых агроинов. Правда, преподаватели заметно просели по энергии. Похоже, другие люди в самом деле не умеют использовать поглощенную энергию для сиюминутного восстановления. Игнатов уставился на мою метку. Она была сейчас отлично всем видна, потому что из машины я выскочил в одной футболке. — Значит, ты теперь ранговожак, — задумчиво проговорил он. — Ратник. И сам смог закрыть кошмар. Еще и сдерживал целую толпу рядовых монстров из погибели. Как у тебя получилось? Я полон загадок, пожал ей плечами. — Это уж точно, — хмыкнул он. Я видел трупы. Он вновь бросил взгляд на Аграинов. Методично и четко. Скажи мне, ты что, рожден, чтобы убивать? Я просто книжки читал про слабые точки. Или это твоя метка заточена под убийство? Продолжил он размышлять вслух. А еще мне кажется, что она у тебя набирает силу медленнее, чем у других. Все метки разные. Это уж точно, повторил он задумчиво. Затем тряхнул головой и посмотрел на меня по-другому. «Прости, Максим. Профессиональное любопытство. Не буду я к тебе лезть. Сегодня». «Да вы уже...» «Максим». Он поклонился. «Спасибо. Не буду ходить вокруг да около. Сегодня ты спас немало людей. Уверен, ты это понимаешь». «Разумеется». Я кивнул. Прорыв, хоть и случился будто бы в глуши, фактически произошел недалеко от оживленной трассы. Гул машины жизненной энергия людей неизбежно привлекли бы к себе агроинов. Сожарав на КПП бойцов, они бы бросились туда и устроили бы на трассе кровавое пиршество. Но, похоже, моя рычащая тачка отвлекла на себя внимание. Ну, а после того, как я прибил первого агроина, я стал их целью. «Я укажу твои заслуги в своем отчете», — отчеканил Логнатов. «Наберешь подвигов, получишь наследственный титул, а стало быть, станешь главой рода. Также посчитаем ЕБС за всех убитых тварей. Кроме того, сбор их трупов от нас бесплатно. Бонус, так сказать. Скажи только, какие ингредиенты тебе нужны и куда их отправить. Можем сразу выкупить». «Щедро», — кивнул я. «Спасибо». «Еще не все». «Скажи, это твоя черная на иномирная, да?» — спросил Игнатов, и я кивнул. «Прикипел ты к ней? Хорошо. Если так, если хочешь, можем ее через корпус улучшить. Бесплатно, вы не выйдет, но в скидку хорошего тебя выбью. Не смотри ты на меня так, Максим. От души предлагаю. И то потому, что кости желтых агроинов отлично подойдут для улучшения дробящего оружия. Да и ядра элементали пригодятся». Ты, конечно, пообещал их нам продать, но необходимое количество можешь оставить для модернизации собственного оружия». И стоит, ухмыляется в усы. «Благодарю», — коротко ответил я. «А теперь прошу меня простить, Максим. Даже тебе, герою сегодняшнего дня, я не могу уделить больше внимания. Нужно разобраться с последствиями». Он развернулся и успел сделать два быстрых шага, прежде чем я его кликнул. «Постойте». Игнатов недовольно обернулся. Пару секунд я смотрел ему в глаза, а затем задал интересующий меня вопрос. «Скажите, а существует способ заставить монстров выйти из аномалии? Скажем так, умышленно организовать прорыв?» Он изумленно округлил глаза и прошептал. «Что ты такое говоришь? о чем ты, Максим?» «С КПП ведь так и не сообщили о нападении». По его взгляду я понял, что угадал. «Идемте за мной, Алексей Михайлович, покажу вам кое-что неприятное, но любопытное». Через минуту Игнатов смотрел на единственный, несожранный труп местного дежурного и слушал мои предположения. «Бред какой-то», — пробормотал он. «Но вы ведь согласны с тем, что этот человек умер во сне, не почувствовав боли?» — настаивал я. Он скрипнул зубами и ничего не ответил. «Не хочет признавать, что согласен со мной». «Полагаю, монстрам плевать на усыпляющий яд внутри тел». «Так и есть», — буркнул Игнатов. «Человеческие яды на них не действуют». Остало стало быть, кто-то сначала усыпил всех на КПП, а затем каким-то образом призвал монстров в наш мир из аномалии. Ну, либо этот кто-то, в отличие от корпуса стражей, знал точное время прорыва». «По косвенным признакам мы можем предугадать приближение прорыва», — хмуро проговорил Игнатов, глядя на тело. В этой аномалии его и близко не ожидалось. Бывают, конечно, стихийные прорывы, но, Максим, он обжег меня взглядом. На да то они и стихийные, чтобы никто о них не знал. И все-таки кто-то подготовил монстрам сцену для выхода. Проговорил я холодно. Кто-то был уверен, что голодные твари сожрут спящих дежурных, а значит и улики. А затем эти твари бросятся в сторону трассы и устроят там кровавую бойню. Проговорил Игнатов, а затем хмыкнул. «Слишком сложно для того, чтобы просто устроить бессмысленную бойню, Максим. Если только...» Он замолчал, ему в голову явно пришла какая-то идея. «Вот-вот», — хмуро согласился я. «Следует узнать, проезжал ли в это время по трассе кортеж какой-нибудь важной шишки или нет». Несколько секунд Игнатов хмурился, буравя меня взглядом. Затем резко спросил. «Ты злишься, Максим?» Я вне себя от ярости. Почему? А вам непонятно. Люди убивают людей, это норма. Монстры убивают людей, это тоже норма. Но люди, убивающие людей монстрами, это из ряда вон. Твои слова звучат отталкивающие, но с сути я согласен. Криво усмехнувшись, проговорил он. Постояли, помолчали. Максим, проговорил граф Игнатов спустя тридцать секунд. Ты ведь понимаешь, что наш разговор должен остаться между нами. И смотрит на меня так, будто пытается проникнуть прямо в мозг. Ничего не буду обещать по этому поводу, Алексей Михайлович. Но и болтать о произошедшем направо и налево я не собираюсь. Он недобро нахмурился. Я ответил ему тем же. Игнатов тяжело вздохнул и проговорил. Ну, хоть так. В любом случае, надеюсь на твое благоразумие, Максим. О, будьте уверены. «Благоразумия у меня на десятерых хватит», — усмехнулся я. «Привет, проходи!» — Кристи встречала меня в моих же апартаментах улыбкой до ушей. Она нарядилась в красное платьице в белый горошек, удачно подчеркивающая ее тонкую талию и богатую грудь. «Ужин только что привезли. Хочешь сперва поесть? Или хочешь принять душ?» Продолжение этой фразы в духе «Или хочешь меня?» Увы, не последовало. Сперва в душ, усмехнувшись своим мыслям, ответил я. Помылся и быстро, думая о том, как же здорово, что позвонил Кристи и попросил ее озаботиться ужином. Сегодня она с Виталием сходила в ближайший ТЦ и прикупила нужных для жизни вещей. «Приятного аппетита!» — пожелал я девушке и накинулся на еду. Она смотрела на меня с милой улыбкой, не забывая поглощать вареники с огромной скоростью. Насытившись, я выдохнул. Блин, даже вкусом еды насладиться не успел, так был голоден. Зато чай точно был хорош, на таежных травах, согревал и дарил спокойствие. За чашкой чая я взглянул на часы. Почти девять вечера. — Как думаешь, эти мелкие мерзавцы все еще работают? — спросил я Кристину. Она подвисла точно старый компьютер, а затем встрепенулась и выпалила. «Ты про тех, кто ограбил меня? Хочешь идти сейчас?» «Ну да». «Максим, я ведь вижу, что ты устал. Ты ведь целый день был в аномалии, верно?» Виталя проболтался. Она закатила глаза и покачала головой, а затем улыбнулась. «У тебя кровь на одежде и рюкзаке, а рюкзак полон. То, что ты целый день грабил людей, прости, но я не верю, что ты такой». Остается только аномалия. «Молодец, Шерлок, но разве похоже, что я устал? Гляди, я улыбчив и полон сил». Она грустно улыбнулась и проговорила. «Я вижу, когда люди устают после тяжелого дня. Не выдумывай, не нужно тебе сейчас никуда ехать. Мне приятно, что ты готов сорваться с места ради своего слова, но поверь мне, эти мерзавцы вряд ли убегут. К тому же, да, сейчас и в самом деле поздно. Пока доберемся до места, будет десять часов». Странные детишки в такое время выглядят вдвойне подозрительнее. Она смотрела на меня ласково и как-то по-домашнему. Я усмехнулся. Такая добрая душа, как ты, стала бы помогать этим сорванцам и посреди ночи без всякой задней мысли. «Эй!» — возмутилась она. «Но я нахожу эту черту очень милой». Ей подмигнул и закинул в рот вареник. Девушка смутилась. Затем, чтобы как-то заполнить пустоту молчания, начала рассказывать, что сегодня с Виталией им удалось снять тот бокс под СТО недалеко от ЖК Жуковка. «Я обязательно тебе все верну, Максим», в который уже раз повторила Кристи. Мы поболтали еще немного, а затем девушка сказала, что ей нужно поработать, и, убрав со стола, ушла в свою спальню искать поставщиков различных деталей. «Я же просто растекся на диване перед телевизором». Проклятие! Какая волшебная вещь этот их ящик с картинками! Да, благодаря осколкам души и энергетическому болвану я прекрасно знаком с этой технологией, но самостоятельно посмотреть телевизор после возрождения у меня не было возможности. И ведь работает телевизор всего лишь на электричестве. Не нужно никакие дорогие ингредиенты в него вкладывать, добытые потом и кровью с могучих монстров. «Меня интересовало не столько то, что именно показывают по телевизору, сколько сама технология». Я расслабленно тыкал пультом в экран, переключая каналы, не особо вникая в то, что именно показывают. «Верни!» — неожиданно зазвучало в голове. Я удивленно замер и сменил канал на предыдущий. Папа, ты стал другим. Вернись ко мне. Давай снова будем вместе». С надрывом проговорила с экрана какая-то щупленькая раскосая девица. «Прости, Суджин, но я люблю Милю», — горестно ответил худенький жаноподобный парнишка с накрашенными губами. «Что за херня?» — удивился я. «Оставь, оставь, оставь!» — заверещала зверюга у меня в голове. «Давай посмотрим!» «Я не буду это с тобой смотреть», — возмутился я, поймав себя на мысли, что мой энергетический болван на моем месте, скорее всего, с удовольствием бы составил компанию зверюги. В части азиатских видео он был той еще всеядной тварью. Ну, пожалуйста, начала конючить зверюга. Я тебе десять врагов убью даром. Всего лишь за корейский сериал подозрительно выгодная сделка. А еще как я погляжу, зверюга начала более складно разговаривать. Похоже, полученная на сегодня энергия и мясо аномальных трюхих зайцев, ей в самом деле пошли на пользу. Идет, согласился я. «На сохранение видимости». «Хорошо», — проворчала она. Явно ведь хотела полетать по квартире в своей физической форме. Зверюга вылетела из моего сосредоточения. Я поморщился, но при этом даже не покачнулся. Да, энергии она на свое появление жрет немало. Но мой запас сейчас заметно вырос. Я видел, как слегка подрагивает пространство над спинкой дивана. Похоже, зверюга разместилась со всеми удобствами. Открыв холодильник, я достал одну из своих закаток. Открутил крышку, заглянул внутрь и поморщился. Следов кристаллизации нет. Зато появляются следы гниения. И это, млядь, странно. Я же поставил банки в холодильник. Это как минимум должно было замедлить процесс разложения. В моем прошлом мире сердце монстра в его крови. Даже при жаре могло легко сохраняться в идеальном состоянии неделю. Быстро заглянул в остальные банки. Везде сердца начали портиться. Ну, делать с нечего. Отправил все банки в пространственный карман. Потом выброшу. А из кармана достал другие банки. Те, что в нем и были. Здесь изменений я не обнаружил и одобрительно кивнул. От этой части эксперимента я так и ничего и не ожидал. Просто устроил небольшое сравнение. А заодно и убедился в том, что здесь пространственный карман работает так же, как и в моем прошлом мире. Время над ним не властвует, а значит и сложенные в него ингредиенты не портятся. И что же получается? Я таскал сердечко в сумке, оно кристаллизовалось, положил в холодильник, испортилось. Самый очевидный вывод – дело в том, что сердца разные. Но интуиция подсказывает, что не все так просто. Даже если бы у меня было сердце огненной борзой, оно бы тоже начало портиться в холодильнике. Дело в другом. Пусть не всегда, но часть времени сумка была рядом со мной, а вокруг каждого живого создания есть энергетическое поле. Оно практически незаметно даже для меня в отличие от внутренней энергии. Это поле своего рода остатки энергетической жизнедеятельности, выхлоп не более того но даже его достаточно, чтобы влиять на окружающее пространство, если источник поля либо наделен мощной внутренней энергией, либо имеет какую-то необычную особенность. Глядя на свежее сердечко в банке, я активировал покров и начал очень медленно и аккуратно вливать в сердце свою энергию. В ноздри ударил едкий запах. «Фе, кто-то сдох», мысленно возмутилась моя заверюга. «Проветри, самку спугнешь. Неодобрительно покосившись на размытое пространство над спинкой дивана, я быстро закрутил крышку и убрал испорченное сердечко обратно в пространственный карман. На выброс. Вливание энергии в сердечко монстра не помогло. Стало быть, дело в какой-то моей особенности. Дверь одна из спали и в коридоре послышались мягкие шаги самка в ярости!» — веселилось невидимое пятно над спинкой дивана. «Максим, ты что-то готовишь?» — спросила Кристи, заглянув в кухню. «Да банки разбирал. Отозвался я. Закатки испортились». «Хм...» — задумчиво протянула она, оглядывая помещение. Смешно дернув носиком, девушка поморщилась и проговорила. «Ну, ты главное не расстраивайся. Нельзя быть идеальным во всем. А завтрак я утром закажу, не переживай» и быстро вылетел из кухни. Правда, далеко не ушла, я пошел за ней и нашел в гостиной. «Тебе нравятся такие сериалы?» — удивленно спросила Кристина, указывая на экран. «Сейчас там щупленький женоподобный кореец рдал перед зеркалом. Даже страшно представить, что за сюжет у этого произведения. А Кристи ехидно посматривала то на экран, то на меня. В моей голове хихикала зверюга». Внезапно как-то слишком много разумных созданий появилось вокруг меня. Целых полтора. И они уже умудряются капать мне на мозг. Может, поэтому мой родной папаша дочерей скидывал на сторону? А когда жена сыновей стало слишком много, просто самовоспламенился, то есть самоустранился. Я медленно пошел на Кристину. Улыбка слетела с ее лица. Я приблизил свое лицо к ее. Она напряженно задышала и покраснела. «А ты что, из тех людей, кто судит других за их влечение?» — тихо прошептал я. «А, госпожа автомеханик?» «Нет, прости», — отпрыгнула она и зачистила. «Да, была неправа. Смотри, хоть корейцев, хоть китайцев не осуждаю». И пуля улетела обратно в свою комнату. «Это было жестко, опа», — изрекла зверюга. «Не называй меня так». Перестану, когда перестанешь звать меня зверюгой, оппа. О, сейчас Эмилию покажут. Не отвлекай меня.